Крупными чешскими художниками XIX века являлись современники Манеса Йозеф Навратил 1798-1865 годы и Карл Пуркине 1834-1868 годы, на смену которым пришло более молодое поколение Франтишек Женишек 1849-1916 годы, Микулаш Алеш, 1852-1913 годы, и, наконец, обретший мировую славу Альфонс Муха, 1860-1939 годы, который принадлежит в большей степени уже 20-му столетию. Женишек и Алеш известны своими монументальными полотнами на историко-патриотические темы, снискавшими им большую популярность среди зажиточных пражских горожан. Оба они, несмотря на различные жизненные перипетии, пользовались огромным уважением и достигли высоких званий. Алиш был советником по изобразительному искусству и почетным гражданином Праги, Женишек – профессором художественной академии. Оба они также иллюстрировали книги и журналы, писали портреты, выполняли эскизы для мозаик и витражей. Два таких мозаичных панно по картонам Алиша Княжна либуша пророчит славу Праге и Слава славянству украшают ход в ратушу на Староместской площади. На долю этих художников выпало немало славы. Однако их звездным часом стал 1879 год, когда они выиграли конкурс на оформление национального театра. Театр, возведенный по проекту Йозефа Зитека, являлся, как мы уже говорили, одним из символов чешского возрождения. И его фойе, и зрительный зал полагалось украсить росписями в патриотическом духе, что и было с блеском выполнено Алишем и Женешеком. В театре представлена их настенная живопись, около 30 монументальных произведений. В почетной работе по оформлению Национального театра также принял участие выдающийся воятель Йозеф Вацлав Мысльбек. 1848-1922 годы. Он родился в Праге в бедной семье и потому был вынужден бросить школу и вместо этого обучаться ремеслу печатника. Но его художественное дарование оказалось столь значительным, что привлекло к юноше внимание известного пражского скульптора Вацлава Левы. Мысльбек стал его учеником, овладел искусством вояния, Начал работать в Праге и в Вене. В 1873 году открыл собственную мастерскую и со временем удостоился звания профессора Пражской художественной академии, где преподавал более 20 лет. Его мастерская прославилась в частности скульптурными портретами выдающихся современников. Кстати, как раз такую галерею изображений чешских музыкантов и театральных деятелей Мысльбек создал для Национального театра, в фойе которого находится также его аллегорическая скульптура «Музыка». Наиболее знаменитые работы Мысльбека – конная статуя Свецова-Вацлава на Вацлавской площади и статуи Либуши и Пршемысла в Вышеграде. Именно там, на мемориальном кладбище, Его и похоронили с почетом. Косвенным образом Мысльбек причастен и к созданию самой последней из украсивших Карлов мост статуй. В 1890 году сильное наводнение смыло скульптурную группу работы Фердинанда Брокофа, прославлявшую основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолу. Ненависть чехов, особенно прожан, к иезуитам общеизвестна. И потому было решено статую не восстанавливать, а заменить ее изображением славянских святых Кирилла и Мефодия. Заказ на его изготовление получил в 1928 году Карл Дворжак, ученик Мысельбека, трудившийся над созданием скульптуры целых 10 лет. Ее установили в роковой для Чехии 1938 год, как раз накануне немецкой оккупации. Жизнь Альфонса Мухи 1860-1939 годы, всемирно известного чешского живописца, иллюстратора книг, создателя плакатов и театрального художника, была бурной и полной событий. Он родился в небольшом Моравском городке, неподалеку от Брно, в многодетной семье небогатого чиновника. Талант его обнаружился рано но однако он не сумел выдержать экзамен в Пражскую художественную академию. Муха продолжал рисовать, работал театральным художником в Вене, пока богатый австрийский меценат не отправил его учиться в Мюнхен, а затем в 1887 году в Париж. Поскольку на том помощь мецената и закончилась, Муха, оказавшись в стесненных обстоятельствах, берется за любую работу – Рисует плакаты, афиши, обложки для книг и журналов. Знакомство с великой актрисой Сарой Бернар помогло молодому художнику получить место декоратора в театре. Его известность в Париже растет. Муха вырабатывает собственный стиль. Очень любит рисовать женщин, роскошных чувственных красавиц. Вскоре он становится одним из самых ярких и плодовитых парижских художников эпохи модерна. Его приглашают с лекциями в Америку, там за океаном издаются его книги. Он посещает Россию и другие страны, и, наконец, вернувшись в Прагу в 1910 году уже именитым художником и семейным человеком, приступает к выполнению главной творческой задачи своей жизни, созданию цикла монументальных полотен славянского эпоса и картин на темы славянской истории. Эта метаморфоза, случившаяся с мастером, ранее рисовавшим изящные орнаменты томных дам и девиц и рекламные плакаты с позолотой, поражает. Но тем не менее она произошла, и в последующие 30 лет Муха уже не парижский, а пражский художник. 20 огромных картин из цикла «Славянский эпос», над которыми он трудился более десятилетия, изображают ключевые моменты чешской, русской, сербской, болгарской истории, но это лишь часть его работы. В 1912 году архитекторы Освальд Поливка и Антонин Бальшанек завершают строительство общественного дома, еще одного символа чешского возрождения. В его убранство внесли вклад крупнейшие деятели искусства Мысльбек, Шалоун, Швабинский Алеш и, разумеется, Альфонс Муха. Он создает огромную фреску «Славянское согласие» – роспись потолка в салоне мэра. В 1918 году именно Муха, как самый выдающийся чешский художник, выполняет заказ правительства Первой Республики, разрабатывает дизайн денежных знаков нового государства. В 1928-1931 годах он работает над витражами для собора Святого Вита, создает великолепную аллегорию на тему славянских народов, в которой представлена история крещения славян. Творческое наследие Альфонса Мухи велико и поразительно разнообразно. От монументальных полотен на исторические сюжеты, огромных фресок и витражей, до почтовых марок, чехословацких банкнот и ювелирных изделий, выполненных по его эскизам. Это наследие могло бы стать еще больше, но после оккупации престарелого художника-патриота, ему к тому времени уже исполнилось 78 лет, не раз вызывали на допросы в гестапо. Нервное потрясение в купе с простудой привели к воспалению легких, от которого муха вскоре и скончался. Он также похоронен на мемориальном кладбище в Вышеграде. Раз уж речь зашла об оккупации, отметим, что из блестящей прияды чешских скульпторов, архитекторов и живописцев, современников Альфонса Мухи, людей уже не молодых, многие не пережили войну. Умер Франтишек Билек 1872-1941 годы, которого считают лучшим чешским воятелем XX века. Билик похоронен около своего дома у горы Табор, а собрание его удивительных работ в камне и дереве можно увидеть на его пражской вилле, что находится к северу от комплекса Града. Умер Йозеф Гончар 1880-1945 годы, зодчий удивительного таланта. Сотворенные им шедевры – Дом у Черной Мадонны на улице Целетной, 1912 год. Здание Банка Чехословацких легионеров на улице Напоржичи, 1923 год. Костел Святого Вацлава на площади Святоплука, Чеха, 1933 год. Украсили Прагу. Умер живописец, дизайнер, театральный художник Франтишек Кисела, 1881-1941 годы, работавший в содружестве с Гочером. Он выполнял художественное оформление внутренних помещений в различных зданиях, в частности, в банке чехословацких легионеров, а также разработал дизайн герба Первой Республики. Композицию «Киселы, сеющие со слезами, пожнут посеянное в радости» 1927-1929 годы, можно увидеть в кафедральном соборе Святого Вита. Не пережил войну скульптор Богумил Кавка, 1878-1942 годы, автор памятника Йозефу Манасу и огромного бронзового монумента гуситского полководца Яна Жишки, установленного на Жишкове, Владислав Шалоун, 1870-1946 годы, умер сразу после войны. Он был мастером скульптурного портрета, продолжателем традиций мысльбека. Шалоун оформил интерьер Пражского городского музея. Но главное его творение, над которым он работал целых 15 лет, грандиозный памятник Яну Гусу на Старомесской площади. Большинство упомянутых выше выдающихся художников похоронена на мемориальном кладбище в Вышеграде. К этому же поколению принадлежат такие замечательные живописцы и графики, как Макс Швабинский, 1873-1962 годы, Ян Прейслер, 1872-1918 годы, Антонин Славичек, 1870-1910 годы, Богуслав Дворжак 1867-1951 годы, Франтишек Каван 1866-1941 годы и ряд других. Все они по праву считаются основоположниками современного чешского художественного искусства. Они отнюдь не чуждались импрессионизма и символизма, но работали также и в реалистической манере писали полотно на исторические сюжеты и пейзажи. Их достижения и их судьбы были очень разными. Пожалуй, больше прочих известен Макс Швабинский, чья композиция «Страшный суд», на которой представлены все знаменитые правители Чехии, начиная с Вацлава IV, украшает кафедральный собор святого Вита. Для общественного дома – Швабинский написал портреты великих чешских художников, литераторов и музыкантов. Он был профессором художественной академии, прожил долгую жизнь и удостоился многих наград. Яну Прейслеру, также профессору художественной академии и члену группы модернистов 8, была уготована менее завидная участь. Он умер от пневмонии, не дожив до пятидесяти. С очень талантливым пейзажистом Славичеком в 1909 году случился инсульт, в результате чего его правая рука была парализована, и художник покончил жизнь самоубийством. Умер в войну Франтишек Каван, еще один замечательный мастер пейзажа, увлекавшийся также символизмом, а вот дворжик, друг Кавана и Славичека, прожил целых 84 года. Он оформлял здание Национального музея, что стало самой значительной его работой, а также писал картины исторической тематики. В начале XX века и в период Первой Республики началось великое ображение умов. Пражские поборники новых течений в искусстве то объединялись в творческие союзы, то вновь разбегались, каждый в свою сторону. Одну из таких групп, Дэвид сил, Мы уже упоминали, рассказывая о театре, но было и множество других. Восемь существовало в 1907-1908 годах. Сурсум, 1910 год. Группа мастеров изящных искусств, 1911-1916 годы. Упрямцы, 1918-1920 годы. «Левый фронт» 1929-1932 годы. Дэвид Сил, существовавший с 1920 по 1931 год, оказался наиболее долговечным объединением художников, литераторов и деятелей театра. К его, так сказать, живописному крылу принадлежали такие самобытные художники, как Йозеф Шима 1891-1971 годы, Инджик Штирский 1899-1942 годы и Мария Черминова 1902-1980 годы, известная под псевдонимом Туайен. Собственно, они являлись пражскими и одновременно парижскими живописцами. Так Шима отправился в столицу Франции в 1921 году и прожил там до конца своих дней, А Штирский и его спутница жизни Черминова неоднократно бывали в Париже, после смерти возлюбленного Черминова и вовсе туда переселилась. Штирский известен как книжный график и создатель эротических рисунков, но более всего как замечательный фотограф. Мария Черминова была очень талантливой художницей, она увлекалась абстракционизмом и любила фантасмагории. По ее картинам бродят скелеты, лемуры и другие порождения болезненного воображения, но у нее есть и очень известная серия рисунков антивоенной тематики. Рассказывая о художниках Праги, мы хотим особо отметить их труды по украшению культовых мест, о которых уже упоминалось выше. Так убранство общественного дома создавалось виднейшими живописцами и скульпторами Алишем, Мухой, фреска славянское согласие, Швабинским, портреты деятелей культуры, Мысльбеком, Шалоуном, аллегорические скульптурные группы «Моя Родина» и «Чешский танец», участие в этом святом деле принимали и другие художники. Еще более характерным примером является собор святого Вита, который строился веками и стал, особенно в начале XIX столетия, настоящей копилкой национальных художественных сокровищ. Его великолепные витражи создавались целый век, с 1866 по 1966 год. Собор украшают статуи и полотна лучших художников Чехии и Чехословакии, Мухи, Швабинского, Киселы, Покорны, Билека и других. Многие из этих произведений были созданы в годы Первой Республики наследство пражских финансистов. Так, работу мухи «Аллегория» на тему славянских народов оплатил Банк Славия. Страшный суд Швабинского спонсировала пражская муниципальная страховая компания, а композицию киселы «Сеющие со слезами» — первая богемская страховая компания. Можно лишь удивляться и радоваться такому подъему национальных чувств у банкиров и страховщиков былых времен, нынешние, в отличие от них, не очень-то щедры. Что касается замка на Пражском граде, то в эпоху Габсбургов он не раз подвергался переделкам, самой серьезной из которых стала реставрация, проведенная в конце XVIII века итальянским зодчим Николо Покасси. С возникновением Первой республики замок, к тому времени уже сильно обветшавший, сделался резиденцией чехословацкого президента Томаш Масарик, поселившийся здесь, пригласил из Югославии гениального зодчего Иосипа Плечника. 1872-1957 годы, который славился как большой оригинал и поручил ему руководство очередной реставрацией. Плечник даром времени не терял и успел также воздвигнуть в 1930 году собор Пресвятого Сердца Господня на площади Ирджи-Подебратского в Виноградах. А теперь расскажем о нескольких пражских воятелях и художниках, которые успели потрудиться в эпоху социализма, кто 10, а кто 20 и более лет. Время было непростое. Иной раз разыгрывались настоящие трагедии. Карл Покорный (1891–1962) годы был одним из последних учеников мысльбека. Работал в его мастерской и оставался со своим учителем до конца его жизни. В годы первой республики и во время немецкой оккупации он создал ряд работ, которые стали наглядным свидетельством его таланта. Памятник павшим памятник чехословацким легионерам в Кафедральном соборе Святого Вита, 1920 год, рельефы для национального памятника в Праге, 1936-1938 годы и другие произведения. После войны направление его творчества изменилось. Покорный возвел мемориал в Жишкове, могила неизвестного солдата, Создал скульптурную композицию в память погибших во время Пражского восстания в мае 1945 года, памятники Алоису Ирасику и Божене Немцевой, а также прославлял в своих работах завоевание народной демократии. Ян Лауда, 1898-1960 годы, мастер скульптурного портрета, известный такими работами как «Гончар», «Голова старика», 1922-1925 годы и аллегорическими бронзовыми фигурами «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 1935 год тоже был вынужден с приходом к власти коммунистов изменить тематику своего творчества. Так в 1952 году он создал бюст Ленина, установленный в Подебрадах. Всего же в чехословацких городах воздвигли около двух десятков памятников вождю мирового пролетариата. Были даже некоторые скульпторы, которые на этом, что называется, специализировались. Однако ни один из памятников Ленину не может сравниться с гигантским гранитным колоссом, 27-метровой статуей Сталина, которая была установлена на холме в парке Летна, откуда вождь всех народов бдительно озирал Прагу. Этот монумент сотворили скульптор Отакар Швец и архитектор Иржи Штурса. Памятник был торжественно открыт в 1955 году, заслужил насмешки и ненависть пражан, и, несмотря на то, что всего лишь год спустя 20-й съезд КПСС разоблачил культ личности, простоял целых семь лет. Правда, в 1962 году его, наконец, взорвали, но еще задолго до этого произошла трагедия. Швец и его жена покончили с собой. Но даже в условиях несвободы, отнюдь не все было так мрачно и страшно, продолжал трудиться замечательный художник-иллюстратор и писатель Йозеф Лада 1887-1957 годы мировую известность которому принесли рисунки к похождениям бравого солдата Швейка. Именно Лада придумал тот визуальный образ Швейка, который мы знаем, и который копируется во множестве статуй бравого солдата, установленных в разных городах планеты. Еще один известный художник и деятель театра Иржи Трнка 1912-1969 годы стал основателем чехословацкой мультипликации. Творцом кукольных фильмов, в основе некоторых его лент лежит мировая классика, бессмертный роман Ярослава Гашека о Швейке, а также старинные чешские сказания Алоэса Ирасика и «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Наконец, вспомним Иржи Колажа 1914-2002 годы, выдающегося мастера коллажа. Забавно, что фамилия этого художника созвучна предмету его занятий. Однако жизнь Коларжа была не слишком веселой. Он испытал гонения со стороны властей, сидел в тюрьме, подписал знаменитую «Хартию-77» и был вынужден эмигрировать, но в 1999 году он окончательно вернулся в Прагу и покоится в родной чешской земле. Большая часть художественных сокровищ Праги хранится в Национальной галерее, открытой в 1949 году и к сокровищам этим относятся не только картины и статуи, но также предметы прикладного искусства, мебель и интерьеры тех церквей и дворцов, в которых размещены экспонаты. Галерея занимает несколько исторических зданий и дворец выставок Вертржны Палац, который является ее самым крупным отделом. В национальную галерею входят Картинная галерея Пражского Града, Собрание средневекового искусства Европы и Чехии, Монастырь Святого Иржи в Пражском Граде, Собрание европейской живописи периода барокко 17-18 веков, Дворец Кинских на Староместской площади, Собрание графики чешского пейзажа 17-20 веков, Штернбергский дворец на грачанской площади, европейское искусство от античных времен до эпохи барокко, дом у Черной Мадонны на улице Цалетной, собрание картин, скульптур и мебели в стиле кубизма, дворец выставок Велетержний Палац, изобразительное искусство с начала XIX века до наших дней, замок браслав, коллекция восточного искусства, Китай, Япония, Индия, Ближний Восток, В галерее Манеса около Славянского острова регулярно проводятся выставки, в Тройском замке экспонируются картины чешских художников 20 века. Вряд ли хоть у кого-нибудь из наших читателей хватит времени на подробный осмотр всех этих художественных богатств, да и к тому же у каждого, как известно, свои предпочтения в искусстве, поэтому Михаил Ахманов, избалованный Эрмитажем и Русским музеем, За рубежом обычно действует так. Просит гида сразу сказать, где находятся его любимые художники. Ахманов – поклонник Врубеля, Карла Брюлова, Рериха, Рокуэлла Кента, Гои и особенно Эль Греко. А вот к Рубенсу и Рембранту он относится сдержанно. Поэтому в Дрезденской галерее Ахманов первым делом попросил отвезти его к Эль Греко, и был очень удивлен, увидев одну единственную маленькую картину, но честно любовался ею 15 минут. Советуем и вам использовать этот метод, чтобы избежать головокружения от слишком мобильных впечатлений.